— Но вы заставили нас поволноваться. Просто счастье, что вы молоды и здоровы. Вы быстро поправитесь. — Сколько еще мне придется тут оставаться? — Ну, посмотрим, как вы будете себя чувствовать. — Одну-две недельки, я полагаю, — уклончиво ответил хирург. Кэт охватила тревога. — Салли Дональдсен, мне нужно... «Выписаться прямо сейчас. У меня большие проблемы. Я, я не могу оставаться здесь целую неделю. Придется сказать, И признаться, я не уверен, что вы будете способны на что-то еще несколько дней. У вас есть сейчас головная боль? А головокружение? Нет. То есть немножко». Нам нужно достовериться, что у вас нет внутренних повреждений головы ни из-за травмы, ни из-за остановки сердца. К несчастью, во время операции у вас были все признаки припадка. Припадка? Да. Эпилептического припадка. Возможно, это говорит о внутренних повреждениях. Но я же считаю, что это могло быть результатом аллергической реакции. Тогда не очень беспокоиться. «Мы сделаем вам электроэнцефалограмму. Если у вас появятся провалы в памяти или какие-нибудь подобные симптомы, сообщите нам немедленно. Я приглашу невропатолога, чтобы он осмотрел вас». «Спасибо». Хирург поправил и без того безупречный узел галстука. «Это боль, которую вы чувствовали во время операции. Вы должны понять, с дорожными происшествиями возникают большие трудности». Когда привозят пострадавших, иногда даже нет времени, чтобы подготовиться. Мы не знаем, что вы пили, что ели, какие лекарства принимали. Необходимо тут же решать, какую проводить операцию, какой тип анестезии выбрать. Доктор Амритсан поправил пиджак. Ботинки у него были маленькие и довольно элегантные. Вы слышали, как мы разговаривали в операционной. Потом вы наблюдали за нами сверху. «Один из препаратов, который вам ввели, кетамин, хорошо снижает кровотечение, но у него есть побочные эффекты. У пациента возникает ощущение, что он находится вне собственного тела, словно бы плавает над ним. Иногда слух не пропадает совсем, и, возможно, у вас все это перемешалось. Возникли галлюцинации. К несчастью, галлюцинации от кетамина могут продолжаться несколько дней». Наркоз делает иногда странные вещи с мозгом. В его состав входят сильно действующие вещества. Если прибавить к этому травму, доктор пожал плечами. Но все было очень реальным, сказала Кэт. Мне жаль, что вы чувствовали боль. Возможно, вначале доза наркоза была слишком слабой, вы были парализованы викуронием, но кетамин смягчил его действие. Это могло длиться какие-то мгновения, пока доктор Суайер не усилил анестезию, потому что в течение нескольких минут у вас не было никакой мозговой деятельности. В тот момент вы никак не могли ни видеть, ни слышать. — Вы имеете в виду тот момент, когда у меня остановилось сердце? Доктор Амретсон подумал. — Возможно. Я все видела и слышала и встретилась со своим братом. «С братом?» «Он...» — голос Кадзамер. «Он умер». Хирург улыбнулся. «Вы просто удивительная женщина! Но боюсь, что галлюцинации могут быть иногда слишком путанными, а остановка сердечной деятельности имеет тенденцию к стиранию кратковременной памяти». — Я полагаю, вы согласитесь, что это всего лишь галлюцинации, которые продолжались недолго. Доктор бросил взгляд на свои часы. — Завтра я загляну к вам, посмотрю, как вы. — Спасибо, — сказала Кэт, но доктор уже вышел из палаты, а за ним сестры. И тогда страх ударил Кэт, как грузовик». У нее появилось такое ощущение, будто в желудок влили ледяную жидкость. «Ну, малявка, ты просто идиотка. Ведь я не велел тебе, помнишь? Оставь это дело, брось свой репортаж, держись от него подальше».